Двухпалубный 50-пушечный корабль «Предестинация» стоял на пологом берегу на степелях и стрелках. Крутая корма его с тремя ярусами квадратных окошек искусно изукрашена дубовой резьбой. По черным бортам две белых полосы. На медных петлях откинуты пушечные люки. Подкручены крем паруса из суровой парусины. На тупом носу, расположенном значительно ниже кормы, голая наяда – поддерживала мощными, как бревна руками, длинный бушприт, несущий, в отличие от прежних кораблей, одни только косые паруса. Корабль был построен по чертежам Петра, под наблюдением его, Федосея Скляева и Оладушкина. Солнце поднялось за цыплячьей зелеными холмами, за ветхими башнями Воронежа. День безоблачный, прохладный, синевый. Приятный ветер легко ребил воду, Заманивал распустить паруса, Плыть, куда полноводно течет река, В весеннюю даль. На дощатом помосте близ корабля Стояли столы с ясными и питьем. Ветром трепало углы суконных красных скатертей, Перья на шляпах, локоны париков, Кисти офицерских шарфов. За столами сидели царица Просковья, и царевна Наталья с детьми, послы и посланники, голландские и английские купцы, поляки, немцы. Гости, хотя бы и весьма родовитые, но не столько сейчас важные, стояли за столами на помосте. Матросы разносили водку в деревянных ведрах. Герцог фон Круи сидел небрежно между царицей и царевной, облокотясь покручивал светлые усы, глядел невидящий поверх. Даже царица с царевной рабели перед ним. Еще бы! Герцог Священной Римской империи, непобедимый воин, участник пятнадцати знатных сражений. За стулом его стоял переводчиком Петр Павлович Шафиров. Герцог говорил, щуре красноватые веки. Россия прекрасная страна. Русские Трудолюбивый и богобоязненный народ. Женщины в России восхитительны. А в Европе несколько удивлены настойчивым стремлением русских воспринимать наши обычаи, нашу одежду. России самим Богом указано обратить взоры на Азию, привести к подножью царского престола, Бесчисленное множество азиатских народов. Проложить свободный путь в Персию и Китай – вот превосходная задача для пользы всего христианского мира. Герцог не окончил размышления. Гости зашумели, заширкали ногами. От корабля быстро шел царь. В голландских до колен бархатных штанах русиновой рубахе с закатанными рукавами, на затылке клеенчатая круглая шляпа. Он остановился у помоста и почтительно снял шляпу перед толстым адмиралом Головиным, сидевшим под копной парика со стаканом Венгерского. Господин адмирал, поздорову. Здравствуй, мастер Петр Алексеевич. Господин адмирал, корабль готов к пуску. Прикажи выбивать стрелы. С Богом, начинайте. Герцог, бросив теребить усы, с изумлением глядел, как царь, будто простой плотник, будто человек подлой породы, поклонился адмиралу, надел шляпу и торопливо зашагал по щепкам. «Готовься!» — закричал рабочим, и те засуетились под крутым днищем корабля. По пути он подхватил чугунный молот. «Становись к стрелам! Разом! Выбивай!» Раздались удары молотов по бревнам, подпиравшим спереди огромное судно. Заиграли протяжно рожки, гости встали высоко, держа стаканы. Было видно, как под рубашкой ходят лопатки у Петра, работающего молотом. Мачты качнулись, корабль несколько осел на салазках, помедлил, тронулся по наклонным степелям смазанным салом. Корабль все быстрее соскальзывал к реке. Под салазками задымилось сало. Нос коснулся воды. Позолоченная наяда ушла по пояс. Стремительно раскидывая перед собой две волны, корабль вылетел на воду, повернулся и закачался. На мачте побежали вымпелы. Ветер взвил их узкие шелковые языки. С бортов выбросилось пламя. Ударили пушки. Тогда, зимой, Волковы так и не доехали до Риги. Широкий зимний шлях лежал из Смоленска через Оршу на Крыцбург. За польской границей не то, что в московском царстве. От деревни до деревни день пути глухими лесами. Селения попадались часто. На высоком месте монастырь или и барский дом. В иных местах и замок с каменными стенами и рвами. У нас в усадьбах жили одни мелкопоместные служилые люди. Или уж опальный какой-нибудь боярин Сидел, как барсук, угрюма за высоким тыном Польские паны поживали весело, широко александр Ивановне до смерти не моглось Свернуть с дороги в один из таких чудных замков Чьи острые графитовые крыши и огромные окна Виднелись за вековыми липами Волков сердился Мы люди государевы, едем с гранатами «Напрашиваться нам невместно, пойми-то, наконец!» Чем ближе к лифлянской границе городки попадались чаще. На пригорках мельницы вертели крыльями, в деревнях уже вывозили навоз. Пахло весной, в пасмурном небе. У Саньки опять стали блестеть глаза. Подъезжали к Краицбургу. Но здесь случилось, чего не ждали. На постоялом дворе за перегородкой отдыхал стольник Петр Андреевич Толстой. Возвращался в Москву из-за границы Услышав русские голоса Вышел в накинутом тулупчике Лысая голова повязана шелковым фуляром Простите, старика Весьма обрадован приятной встречей Не в Ригу ли путь держите? Эх, в Париж торопимся хлопот не оберетесь Лучше поезжайте через Варшаву Волков, потирая обветренное лицо, спросил Почему? В Ливонии война, василь Васильевич Рига в осаде «Началась. Как же так? Август один, что ли?» Волков поперхнулся. Так, холодно предостерегающе, уколол его глазами Петр Андреевич. «Советую вам, любезный Василий Васильевич, свернуть сейчас на Метабу. Там король Август. Он будет рад видеть вас и, особливо, супругу вашу, столь шармант и симпатик». Толстой кое-что сообщил о войне. Из всего рассказа Волков понял, что дела у короля Августа идут худо. Рассудил. Чтобы миновать какой-нибудь оплошности, не отвечать потом Петру Алексеевичу, нужно свернуть в метаву. По вечерам, от ужинов, Василий сидел при свече, подперев щеку. Думал о жене, о Москве. О беспокойной службе Как учили отцы, деды Будь смирен, богобоязнен, чти старших Нынче с этим далеко не уйдешь Вверх лезут у кого когти и зубы Александр Менчишков Герзок, наглый Давно ли был в нищеках Губернатор, кавалер Только и ждет случая Выскочить на две головы впереди всех алёшка Бровкин Жалован за набор войска гвардии капитаном Яшка Бровкин Мужик толстопятый, золый, груб Командует кораблем. Санька, ах, Санька, боже мой, боже мой. Другой бы муж плечи ей всю спину исполосовал. В один из таких раздуманных вечеров на постоялом дворе появился королевский адъютант. И с отменной любезностью, принеся извинения, просил Волкова немедленно явиться во дворец. Василий волной и оделся. Поехали в карете. Август принял его в спальне, протянул руки навстречу, не допустил преклонить колено, обнял, посадил рядом. «Ничего не понимаю, мой юный друг. Мне остается только принести сведения за беспорядки моего двора. Только что за обедом узнал о вашем приезде». Волков в ответ не успевал кланяться, порывался встать, но Август нажимал на его плечо. Говорил громко, со смехом, впрочем, Скоро перестал смеяться. «Вы едете в Париж, я знаю. Хочу предложить вам, мой друг, отвести тайные письма брату Петру. Александра Ивановна в полнейшей безопасности подождет вас под моим кровом. Вам известны последние события?» С его лица будто смахнули смех. Злые складки легли в углах губ. «Дела под Ригой плохи. Лифлянское рыцарство притало меня». Вы не пощадите сил. Вы докажете необходимость немедленного выступления русской армии. Прошел дождь, унесло тучи. Вечер был теплый, пахло травой, дымом. Издалека в немецкой слободе бренькал колокол на кирке. Петр сидел у поднятого окошка, свечей еще не зажигали, дочитывал челобитные. В глубине спальни у двери, не шевелясь, белел за лысым черепом Никита Демидов, кузнец и Тулы. «Истинно, государь, народы ослабевают в исполнении и чуть послабже думают, что все где станет по-старому», — писал изыскатель доходов, прибыльщик Алексей Курбатов. Гостинный сотни купец Матвей Шустав подал сказку о торгах и пожитках своих. И в сказке писал, будто всех пожитков у него только тысячи на две рублей и разорен всеконечно. Мне известно, у Матвея на дворе в зарядье, подполом в нужном чулане, куда и зайти с равно. «Зарыто дедовских еще пожитков тысяч сорок золотых червонных!» «Великий государь, укажи послать к Матвею в заряде подьячьего до да человек 20 солдат, и он те золотые деньги вынет!» «Прибыльщик Алексей Курбатов» Петр тряхнул головой, положил челобитную на подоконник налево к исполнению. Следующая была судьи Мишки Беклемишева. Написано дрожащей рукой, разобрал только... Служил отцу твоему и брату твоему, и был на многих службах, И сказано мне быть в московском судном приказе судьей, Сижу и по сей день судьей бескорыстно, От такого бескорыстного сиденья одолжал и охудал в конец. Великий государь, смилуйся, за бескорыстное сиденье Отпусти меня воеводой хоть в Полтаву. Петр зевнул, бросил челобитную кучу бумаг направо Были еще донесения из Белгорода и Севска о том, что полковые, городовые и всяких чинов служилые люди, и крепостные люди, и крестьяне не хотят служить государевой службе, не хотят быть у морских судов и у лесной работы и бегут отовсюду в донецкие казачьи городки. На углу бумаги пометил. Вызвать белгородского и севского воеводов Допросить с пристрастием. Петр скребнул в затылке. Вопль стоял по всей земле. Уберут одного воеводу, другой хуже зарничает «Где взять людей? Вор на воре!» Начал писать, брызгая гусиным пером. «Послать конгур «Никита, тебя поставить воеводой воровать будешь?» Как обыкновенно, Пётр Алексеевич. Должность такая. Людей нет, а? На дыбе его ломаешь, жалованье большое кладёшь. Воруют? от чего Сытый-то хуже воруй, Пётр Алексеевич. Смелее. Ну-ну, ты смелый. Плакать хочется, Пётр Алексеевич. Горюешь, людей нет. А у меня с горячего дела взяли 11 лучших кузнецов, солдаты. От тебя чего скрывать? Такие дела были в Туле. Кто мог заплатить, все откупились. Будь я в Туле, тогда отступного 500 рублев не пожалел бы за таких мастеров. Сделай милость уж как-нибудь. Все ведь оружейники, мастера не хуже аглицких. Подай челобитную. Слушаю. Нет, Петр Алексеевич, люди найдутся, конечно. Ладно, говори дело. Этой зимой ездил я на Урал. Облазили уральские хребты, нашли железные горы. Нашли медь, серебряную руду, горный лен... Богатства лежат в туне, кругом пустыня. В прудах и речках черпай ковшом. Промывай золото хоть на бараней шубе. Но подступиться к ним трудно. Нужны большие деньги. Урал безлюден. Петр Алексеевич, ничего ведь у нас не выйдет. Трудов столько надо положить, поднять Урал. Что тебе нужно? Денег? Людей? Сядь! Мне нужно нынче летом сто тысяч пудов чугунных ядер. Пятьдесят тысяч пудов железа. «Мне ждать некогда, покуда тары до да бары будете думать. Бери весь Урал. Велю. Денег у меня нет, а на это денег дам. К заводу припишу волости. Велю тебе покупать людей из боярских вотчин Но смотри, шведам плачу, железо порублю пут. Будешь ставить мне по три гривенника». Не сходно Не выйдет. Полтинничек». «Ладно, это потом. И еще. Я тебя, вора, вижу». Вернешь мне все чугуном и железом через три года. Ей-ей, ты смел. Запомни, ей ей изломаю на колесе. Эти денежки я тебе раньше верну. Ей-ей. Случится же такой вечер. Некуда себя деть. Петр хотел сказать, чтобы зажгли свечу. Покосился на непрочитанной бумаги Лег на подоконник. Высунулся в окно. Уже ночь, а будто стало еще теплее. Капало с листьев, туманчик вился над травой. Петр забирал ноздрями густой воздух. Капля упал на затылок, по телу пробежала дрожь. Медленно ладонью растер мокрая на шее. В весенней тишине все спало настороженно. Нигде ни огонька, только издалечие солдатской слободки Протяжный крик часового — Послушай. Только и оставалось ждать. Стиснув зубы. Ждать, ждать. Как бабе какой-нибудь в ночной тишине, Поднимая голову от горячей подушки, Слушать чудящийся топот. Весь день валилось дело из рук. Просили ужинать к Меньшикову. Не поехал. Там чай пируют. Никогда еще не было так трудно. Вся сила в том сейчас, чтобы ждать, уметь ждать. Король Август влез в войну с сгоряча, не дождавшись. Коготки завязли подригой И христиан датский не дождался. Сам виноват. Сам виноват, сам виноват. Шведский львенок неожиданно показал зубы. «Шведы вырвались в Данию. Но нельзя. Нельзя влезать в войну, покуда крымский хан висит на хвосте. Ждать. Ждать своего часа». Петр едва не по пояс высунулся в окошко. В низине, за седыми ивами, поднималась затянутая туманами большая луна. Все будто от века неподвижное неизменная. Налитой тревогой Курил, ходил Взяв со стола бумагу Близко подносил к свече Бросал Ночь только еще начиналась Дико было и подумать лечь спать Трубочный дым тянуло к окошку Загибая под краем рамы Уносило свежую ночь Мишка, беги Мне, что подали одноколку Поедешь со мной Пронеслись по спящей улице Кукуя В окнах у Анны Монс За разросшимися тополями Светились отверстия Сердечки, вырезанные в ставнях В каждой половинке Анна Ивановна, пастор Штрумф Кенигсек и герцог фон Круи Мирно при двух свечах играли в карты Анна Ивановна в домашнем голубом платье С голыми по локоть Располневшими руками С алмазными слезками в ушах И на шейной бархатке Слабо морщило лоб, Соображая в картах. Несомненно, все бури летели Мимо этой мирной комнаты, Где приятно пахло ванилью, Где кресла и диваны уже стояли В парусиновых чехлах И медленно тикали стенные часы. Петр, пройдя через черный ход, Неожиданно отворил двери. Карты... Выпали из рук Анны Ивановны, мужчины торопливо поднялись. Как не владела собой Анна Ивановна? И вскрикнула радостно, и вся, засияв улыбкой, присела в реверансе, поцеловав руку Петра, прижала груди полуприкрытой косынкой. Все же ему померещился мелькнувший отсветом ужас в ее прозрачно-синих глазах. «Играйте, я тут покурю». Но Анна Ивановна, подбежав на острых каблучках к столу, уже смешала карты. О, забавлялись скуки ради. А, пида, как приятно вы всегда приносите радость и веселье в этот дом. Будем ужинать. Есть не хочу, пробурчал Пётр, грыз чубук. Непонятно от чего, злоба начала подкатывать горлу. Косился на чехлы, на пальцы, «С клубками шерсти». Жирная складочка набежала на ясный лоб Анхин. Раньше этой складочки не замечалась. «О, Пита, тогда мы придумаем какую-нибудь веселую игру!» Герцог фон Круи и Кенигсек также взялись за шляпы. Анхен, голосом более жалобным, чем полагалось бы для вежливости, воскликнула, хрустнув пальцами. Петр засопел, из трубки посыпались искры. Ноги его начали подтягиваться. Вскочил, стремительно шагая, вышел, бухнул дверью. Вот и с плеч долой!